Alles in orde, как het met de ordelijke gaat. Godzijdank, meneer Macky, de gelden dragen, dragen, dragen, dragen, Macky, Macky, Macky. Het kostte ons veel moeite, maar we hebben het gedaan. We hebben Трех хорошо я морально но ну но ну это было в наше это было, как не А вот правдивое предание, содержащее мораль. Почтеннейшая публика, внимание! присла уже пора кончать спектакль, На Эша мэк его повесят, Но пусть хотя бы в опере случится, Что право перед милостью смирится. Ik wacht благой конец maar ik примчит niet короля. По случаю коронации королева велела немедленно освободить. Капитана Макхита. Одновременно он получает звание потомственного дворянина, замок Мармаре, и пожизненную ренту в десять тысяч фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет. И наилучшие пожелания. Как хорошо и легко жилось бы на свете, Если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, Королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах И споем хорал беднейших из бедных Терпимей будьте слух!